Глава пятая На следующее утро Эрика проснулась в одиночестве. Засыпая, она надеялась, что Питерсон позвонит и сообщит какую-то информацию с места событий, но пропущенных звонков не было. Дорога на работу заняла дольше обычного, машины с реагентами ездили всю ночь, и теперь вместо дорог была грязная жижа. В Бромле все было серым, а утреннее солнце с трудом пробивалось сквозь низкие облака. Снег так и продолжал идти. На проезжей части, покрытой реагентами, он таял, а на тротуарах оставался лежать. Полицейский участок Бромли находился в самом конце главной улицы города, напротив железнодорожного вокзала и крупного супермаркета Waitrose. Бледные роуз Бледные завсегдаты лондонских электричек масса вошли на станцию мимо любителей кофе, нетерпеливо ждущих, своей очереди, в свою очередь, у маленькой кофейне. Она оставила машину на подземной парковке и на лифте доехала до первого этажа. Отдельные полицейские... возвращались с ночной смены и здоровались с ней, пока она шла через прихожую в маленькую кухню. Там она сделала себе чашку чая и взяла ее с собой наверх, в свой угловой кабинет. При виде горы новых папок на столе она вздохнула, пока она перебирала их, кто-то постучал в дверь. Подняв глаза, она увидела Джона Макгори, красивого молодого брюнета из уголовного розыска. Все в порядке». «Босс, доброе утро, Джон. С чем пришел?» «У вас было время взглянуть на мое заявление?» В конце прошлого года Джон работал в следственной группе Эрики по громкому делу об исчезновении человека. После того, как дело успешно завершилось, он попросил рассмотреть возможность повышения его в до сержанта полиции. «Извини, Джон, посмотрю сегодня». «Знаешь, не успела Рождество и все такое». «Спасибо, босс», — сказал он, улыбнувшись. Эрике стало стыдно. Его заявление пришло к ней на почту еще за неделю до Рождества. Она села за стол и начала искать его в почте, но отвлеклась на новое сообщение. «Старший инспектор Фостер, в ответ на ваш запрос о переводе в отдел по расследованию убийств С сожалением, сообщаем, что на данный момент он не может быть удовлетворен. С уважением, Бэри Магу, отдел кадров главного полицейского управления. Дело рук Спаркса, сразу поняла она. Откинувшись на спинку стула, Эрика достала телефона и набрала Питерсона. Он ответил мне сразу и очень сонным голосом: Черт, я тебя разбудила. Да. — сказал он, откашливаясь. — Вчера там торчали до двух ночи. Что-то удалось обнаружить. Ничего особенного. Мелани Хадсон заставила меня и мос обойти все дома на улице. Никто из соседей ничего не видел. Слушай, извини, что навязалась с тобой вчера. — А зачем тебе понадобилось? Я никому не говорила еще. Но я попросилась назад в убойный. Хочешь работать со Спарксом? Нет, хочу раскрывать убийство. Последние пару месяцев только и делаю, что сижу за столом и пишу эти чертовые отчеты. Ладно, сейчас это все уже не важно. Мне отказали. Сочувствую. Чем-то мотивировали? Нет? Эрика, при прочих равных твое звание и уровень заработной платы играют против тебя. Думаю, моя личность играет против меня. И уверенно, Спаркс приложил к этому руку. Вот почему они не посмотрели на количество дел, которые я раскрыла. Или убийц, которых упекла за решетку. То, что ты их сажаешь, бюджет не экономит. Ты знаешь, что определение в тюрьму стоит столько же, сколько ночь вриться? Да ты что? Для человека с твоими мозгами ты слишком наивна, Эрика. Но нельзя же все сводить к бюджету. Из-за этого у нас столько проблем, слишком для многих деньги стоят во главе угла. Питерсон вздохнул. Слушай, я спал всего три часа, согласен с тобой, но не готов сейчас вступать в дебаты. Мне нужно еще поспать. Хорошо. Извини, еще раз за вчера. Ладно, не дрейф, что-нибудь всплывет. Знаю. Просто надоело отсиживаться здесь и перебирать бесконечные бумажки для Рональда Макдональда. Вдруг рядом кто-то кашлянул. Эрика подняла взгляд и увидела в проеме своего рыжеволосого начальника, того самого Рональда Макдональда, суперинтенданта по фамилии Ель. «Не могу больше говорить», — бросила она в трубку. «Доброе утро, босс. Вам что-то нужно?» Выдавила из себя она. «Эрик, можно тебя на пару слов?» Старший офицер Ель был крупным, высоким и грузным, с густой рыжей бородой под стать волосам и влажными голубыми глазами. Лицо у него было красным и в каких-то пятнах. Он всегда выглядел так, словно у него аллергия на то, что он только что съел. «Да, сэр. Вы насчет отчета по ножовщине? «Нет». Он закрыл дверь и сел на стол перед ее столом. Мне звонил старший офицер Спаркс. Еле имел привычку не заканчивать предложение, ожидая, что собеседник сам вынесет себе обвинительный приговор и засунет голову в петлю. Как у него дела? Как ни в чем не бывало, спросила Эрика. Он сказал, что вчера ты вторглась к нему на место происшествия. Я приехала с инспектором Питерсоном, потому что присутствовала рядом, когда его вызвали на работу. Из-за погодных условий прибытие других сотрудников откладывалось, поэтому я решила протянуть руку помощи и поехала с ним. Спарк сказал, что был вынужден приказать тебе покинуть место происшествия. Разве формулировку «валя отсюда» можно воспринимать как приказ официального лица? Это точная цитата. «Между прочим. Затем ты осталась на месте», — опросила троих студентов, которые обнаружили тело Лейси Грин. «Жертву уже идентифицировали?» — удивленно спросила Эрика. Ель прикусил губу, поняв, что выдал больше информации, чем планировалось. «Господи, Эрика, ты все пытаешься добиться повышения, ведешь себя как подросток!» Трое свидетелей были оставлены одни в необогреваемой патрульной машине. Татер-Солл-Роуд находится в крайне неблагополучном районе. Было уже поздно, и хотя на улице было ниже нуля, они были практически раздеты. Одна из девушек была в халате, вторая в хиджабе. Эрика сделала паузу. «Сэр, речь о двух беззащитных молодых девушках, а в обстановке повысившейся исламофобии особенно в бедных районах, Ель удивленно повел бровями и стал стучать пальцами по столу. Они оба понимали, что Эрику понесло, но по факту она была права. Я просила троих свидетелей, организовала для них безопасное место временного проживания и отправила Спарксу по электронной почте детальный отчет со всей информацией. «Эрика, я знаю, тебе здесь не нравится». Я все понимаю, мне тоже не очень приятно так работать. Я подала прошение о переводе, но мне отказали. Ель поднялся. Значит, придется нам довольствоваться тем, что есть. Мне нужна статистика по преступлениям с применением холодного оружия в округе до конца сегодняшнего дня. Конечно, сэр, он хотел было сказать что-то еще, но только кивнул и вышел. Эрика откинулась на спинку стула и выглянула в окно. Центральная улица продолжалась до перекрестка, дальше начиналась пешеходная зона. У магазина все за один фунт стояла огромная очередь. Из двери вышел молодой азиат, поднял ворота, и толпа хлынула внутрь. Эрика хотела пойти за второй чашкой чая, но у нее зазвонил телефон. «Это детектив Эрика Фостер», — спросил молодой мужской голос. — Старший инспектор Фостер. — Да. — Здравствуйте. Это Джош Маккол. Мы говорили с вами вчера. Голос оборвался, и она услышала шум кофемашины где-то на заднем плане. — Можно с вами поговорить? — Джош, с тобой свяжется мой коллега и оформит официальное заявление. — Но до официального заявления мне нужно поговорить с вами. — О чем? «О жертве!» — тихо сказал он. «Ты же сказал, что не знаешь ее!» «Ее я не знаю!» — сказал он после долгой паузы. «Но мне кажется, я знаю, кто ее убил!»